Глава двадцать Жази. Спустя минут пятнадцать, когда я в подробностях рассказала о произошедшем, не упомянув только о светящейся статуе, ректор задал очень интересный вопрос. «А как ты переместилась?» «Из храма богини невозможно это сделать даже с помощью камней Ирлинга», произнес он, выжидающе уставившись на меня. «Без понятия, Кейрон». Неловко заправила я за ухо прядь волос, чувствуя смущение. Ведь ректор и не думал отпускать меня. Поэтому я все еще сидела у него на коленях, не зная, куда деть свои руки. «А как тогда Майкл меня туда перенес? задала я встречный вопрос. «Вот это-то и интересно, как он смог это провернуть», — задумчиво ответил он. Киран, получается, у меня осталось два камня?» — спросила я, неловко дергая за пуговицу на его одежде. — Видимо, — вздохнул он, — но это не страшно. Важнее то, что надо тебя как-то обезопасить, если Майкл снова решит украсть тебя, — ответил Оракул. И взгляд, которым он смотрел на меня, заставил насторожиться. — Нет, — протянула я, — давай только без твоих идей насчет скорого замужества. Ты сказал, что у меня есть пять дней, — выпалила я, заставив мужчину окинуть меня насмешливым взглядом. «Хорошо», — улыбнулся он, «тогда можем укрепить нашу связь». Привлек он меня к себе ближе, одаривая предвкушающим взглядом. «Это каким образом?» — напряглась я. «Вполне определенным. Прошептал мне в шею Кейрон, осторожно касаясь губами кожи и заставляя покрыться то место мурашками, — Я. я не готова, пролепетала я, понимая, о чем речь. Может, есть и еще варианты? Не думаю, пробормотал мужчина, скользя губами по моей шее. Ну, может, подумаешь еще раз? Пожалуйста, уперлась я руками в плечи Оракула, пытаясь отстраниться. Пару минут я пыталась сопротивляться приятным поцелуям, в то время как Кейрон особо и не настаивал. «Скорее я боролась со своими чувствами, пока, в конце концов, здравый смысл не восторжествовал, и мужчина отпустил меня. И я тут же вскочила на ноги». «Хорошо. Тогда время для освоения нового материала. Как подать сигнал помощи через нашу связь?» «По деловому произнес оракул, в то время как я пыталась привести чувство в норму, стоя рядом с ним и чувствуя, как щеки горят от смущения». Все же Кейрон успел подарить мне пару горячих поцелуев, но, в отличие от меня, сейчас вел себя довольно сдержанно и выглядел невозмутимо. Я же, как после бешеного бега по пересеченной местности. Позор. Но я же не виновата, что у меня не было настолько незабываемых поцелуев, которые сводят с ума на раз-два. Да и мужчин таких у меня отродясь не водилось. Так, хлюпики какие-то так что меня тоже можно понять. И мой организм, офигевающий от происходящего, тоже. Сигнал помощи? Отличная идея! Выдохнула я. Как это сделать? Для начала придется почувствовать начало вязи. Там, где она первый раз возникла. Между лопаток. Ответил мужчина. Пустить туда свою магию и назвать мое имя. Я услышу. Потренируемся? Потренируемся? Невинным взглядом окинул меня Оракул. «А есть выбор?» Прошла я к креслу, падая в него. «Могу запереть тебя в своем доме и окружить охраной?» Предложил еще одну альтернативу мой жених. «И она, конечно же, мне совсем не подходила. Какое запереть? Я вообще-то планировала придумать, как сбежать с собственной свадьбы через пять дней. А тут еще и запрет меня. Нет уж, спасибо. Давай попрактикуемся». Тут же согласилась я, прикрывая глаза и пытаясь почувствовать начало вязи. Конечно, с первого раза у меня ничего не получилось, и с пятого тоже. Я потратила уйму времени, в то время как ректор занимался своими делами, и первым делом он сообщил кому-то о моем похищении. Было приятно, что эта ситуация была не просто спущена на тормозах, а ей занялись ответственные люди — Надеюсь, Майкла поймают, и мне не придется пользоваться связью с Кейроном, но научиться ею пользоваться все же стоит. Вот поэтому я и пыжилась, пытаясь нащупать начало вязи, но ничего не получалось. Ничего, кроме своей магии, я не чувствовала. Пока ректор вдруг не подошел, опуская руки на мои плечи и чуть сжимая их. Жази, «Не будь так напряжена!» «Просто сконцентрируйся на том месте, где первоначально появилась связь. Расслабься», — помассировал мужчина мне плечи, правда, ничуть не помогая моему расслаблению, а наоборот напрягая. Но на моё счастье в дверь постучали, и в кабинет заглянула Вирма. «Кейрон», — сладким голосом позвала она ректора, но тут же осеклась, приметив меня, — В мгновение она изменилась в лице, принимая более серьезный вид. «Господин ректор, к вам посетитель», — произнесла девушка. из сыска». «Я выйду к нему», — убрал руки мужчина, направляясь к двери. «Жази, пока предприми еще пару попыток, у тебя должно получиться». Ободряюще улыбнулся Оракул, прежде чем покинуть кабинет, плотно закрывая за собой дверь. «Что ж, «Похоже, мой жених намеревался во что бы то ни стало найти огневика, посмевшего меня обидеть, хотя по его виду и не скажешь, что он слишком переживал за меня. Или я снова себя накручиваю? Может, он просто отреагировал, как должен был? А как отреагировал бы любящий мужчина? Разозлился и побежал искать подлого наглеца, задумавшего отвести меня под венец быстрее него самого? Или, наоборот, постарался бы сделать все, следуя букве закона?» «Не знаю. Как бы отреагировала я? Точно бы заморозила все к чертям собачьим? Наверное. Трудно судить, не будучи в такой ситуации. Ладно, надо попытаться еще раз почувствовать связь с Кейроном. Откинувшись на спинку кресла, я постаралась полностью расслабиться, как и советовал мужчина, и так расслабилась, что заснула. Ну и ученица из меня. Кради не хочу». Проснулась я резко. По ощущениям, был уже поздний вечер. К своему удивлению, я находилась в своей комнате. Хотя, где мне еще быть? Наверняка Кейрон перенес меня сюда. Ну вот, проспала полдня. Хотя могла бы научиться посылать сигнал Оракулу через связь. Неудачница. Может, сейчас попробовать? Наверняка я просто перенервничала, вот у меня ничего и не выходило. Так, как же почувствовать вязь? Может, представить в подробностях? Я, конечно, смутно помню рисунок сзади, но, покосившись на зеркало, я отмела всю же эту идею. Навряд ли она поможет. Надо как-то иначе. Попытавшись в очередной раз почувствовать вязь, я почему-то подумала о кейране и неожиданно почувствовала отклик. Недолго думая, я на радостях послала туда свою магию, совершенно забыв о том, что требуется ее совсем чуть-чуть. «Кейрон», кейран прошептала я, надеясь на благоприятный исход своего эксперимента, и в тот же момент кровать рядом прогнулась под тяжестью тела мужчины. «Ой!» Это все, что я смогла сказать в замешательстве, прикусывая нижнюю губу и смотря на растерянного оракула. «Жази!» «Я нечаянно». Пискнула я, понимая, что мужчина-то в одних штанах и, кажется, после душа, судя по мокрым прядям волос на голове. «И как ты умудрилась?» Тяжело вздохнул оракул. «На что я лишь пожала плечами?» Сам же сказал, как послать сигнал бедствия. «Не моя вина, что я, кажется, немного перестаралась. Я же не должна была использовать одно из последних желаний, верно?» — спросила я у мужчины, стараясь не смотреть на него. По-хорошему бы встать, но Оракул, только переместившись, по-хозяйски сгробастал меня в свои объятия и, кажется, отпускать даже не думал. Желание точно на это не способно. Тут что-то другое. Расскажи-ка еще раз про тот храм. — Ничего там странного не происходило? — попросил Кейрон, нависая надо мной и ожидая рассказа. — Храм... Пробормотала я, пытаясь собрать мысли в кучу. Ах, храм! Ну, я вроде все уже тебе рассказала? Точно, прищурился Оракул. Ну, вроде про статую только, если не упомянула, но это глупость, пожала я плечами. А что там со статуей? поинтересовался Кейрон. Я когда спустилась по лестнице вниз, спасаясь от Майкла, то там в конце коридора была статуя девушки. Я подумала, что это выход, так как издалека видела свет, но светилась сама статуя. Вот только потом она погасла, — рассказала я. — В какой момент? — уточнил мужчина, нежно перебирая мои волосы рукой. — Ну, когда я наткнулась на нее спиной, она уже перестала светиться, — вспомнила я тот момент. Оракул замер, несколько мгновений сверля меня странным взглядом, а после усмехнулся. — А с тобой не заскучаешь, Жази, — хмыкнул он. Во что я опять вляпалась? Обреченным голосом поинтересовалась я. — Лишь получила благословение Свете и ничего такого, — хохотнул мужчина. — Какое еще благословение? — застонала я. — Давно смотрела на свои метки. — Полюбопытствовал он, а у меня внутри все рухнуло вниз. Подняв дрожащие руки, я уставилась на свои ладони с ужасом, обнаруживая, что метки перемешались. Теперь золотые завитки были смешаны с черными. Кейран, запаниковала я, что делать? Что теперь делать они? Тише, все нормально. Это не конец. Действуем согласно плану. Через пять дней ты станешь моей женой. Лишь моей. Да, если бы мне стало от этого легче. И черт дернул Майкла потащить меня в храм, вот мерзавец. Из-за него я снова вляпалась во что-то сомнительное. А вдруг теперь я должна выйти замуж за двоих, и за Кейрона, и за Ирлинга. Вдруг проводя ритуал с одним, меня свяжет еще и со вторым. Черт, черт, черт! Хотя о чем это я? Мне нужно во что бы то ни стало избежать этого брака, ведь так? Хотя, кажется, я уже не уверена в этом. Но безумие же пойти замуж за на только из-за того, что у меня статус его истинный. А как же чувства? Все, что я вижу от Оракула, это банальное влечение, верно? Ну и желание обрести новый статус. И еще, наверняка какие-то плюшки, о которых мне ничего не известно, «Помнится, Берт говорил об этом. Да и теперь ситуация усугубилась смешением вязи. Вдруг я и в самом деле стану женой двоих мужчин? Нет, учитывая, как мне везет по жизни, я не хочу рисковать. Так что лучше бежать и куда подальше». «Кстати, но как же так получилось, что Майклу удалось переместить меня с территории Академии через ворота, которые я не могу выйти в тот храм, в который, по словам Кирана, тоже нельзя так просто попасть?» «Вот бы узнать и воспользоваться этой лазейкой. Похоже, надо озадачить этим вопросом Феникса. Может, он что-то сможет придумать, и тогда у меня получится бежать. Хоть бы раз удача оказалась на моей стороне».